«Ваш заказ, милорд, миледи! Приятного дня!» На наш излюбленный столик возле окна опустились две большие чашки и целое блюдо крохотных кремовых десертов, которые очень нравились лорду Кастанелло. Я с наслаждением отпила глоток крепкого кофе. Во рту стоял неприятный привкус специй, и мне ужасно хотелось хоть как-то заглушить его. Даррен моментально скривился. «Фу!» Эмоция казалась столь яркой и чёткой, что несложно было в красках представить, как мальчик морщится, высовывая язык. «Горько!» Не удержавшись, я фыркнула. Насколько же похожими оказались отец и сын, и Даррен, и Майло, оба любители сладостей. «Что вас так развеселило?» Лорд Кастанелло недоумённо выгнул бровь, помешивая кофе палочкой, обсыпанной кристалликами тёмного сахара. — Даррен, он жалуется, что кофе слишком горький на его вкус. — Он настолько хорошо чувствует все то же, что и вы? — я кивнула. — С каждым днем связь все крепче. — Что ж, в таком случае совершенно с ним согласен. Тут же откликнулся супруг. — Не понимаю, как вы пьете такую гадость? Я хотела было возразить, но тут же поняла, что Майло просто шутит. Даррен тоже развеселился. Кажется, сходство с отцом пришлось ему по душе. Лорд Костанелло заинтересованно поддался ко мне. «А что еще он говорит? Расскажите, прошу вас!» На несколько секунд я замолчала, раскладывая нашу связь на тонкие нити. Пестрый спектр ощущений сиял ярко, радостно. «Говорит, что ему нравится ваш десерт. Еще считает самодвижущиеся экипажи» проехавшие за окном. Три, кажется, хотя сама и не заметила ни одного. И с любопытством рассматривает идущих с ярмарки горожан. Говорит, что из окна его комнаты видны шатры на площади Манцони. Дарна интересует абсолютно все, и, знаете, когда я чувствую его мысли, мне кажется, будто он почти ничем не отличается от других любопытных детей. Майло вздохнул, глядя в окно. Мимо, визжа клаксоном, пронёсся очередной, как оказалось, четвёртый экипаж. «Страшно подумать, сколько многого был лишён мой сын за долгие пять лет!» Глухо произнёс супруг, не отводя взгляда от пёстрых шатров ярмарки, видневшихся в конце улицы. «Запертый в четырёх стенах, не видевший рядом никого, кроме меня, лекарьки и горничных!» «Как? Когда я сумею восполнить ему все эти годы?» Я мысленно прикоснулась к нити нашей связи. Крепкая, прочная, она протянулась между мной и Дарном, позволяя мальчику видеть моими глазами, чувствовать вкус, запах, дуновение ветра. И вдруг с кристальной ясностью поняла, что нужно сделать. Если начинать открывать перед Дарном мир, недоступный ему прежде, то почему не сейчас?